искала себе позорную славу очага контрреволюции и оплота политического мракобесия. Монастыри активно помогали царизму в ведении империалистических войн, активизировали милитаристскую пропаганду, оказывали финансовую поддержку, обращаясь к царю в связи с началом русско-японской войны митрополит Антоний Вотковский заявил это мне духовенства и монашества. Располагай нами и имуществом нашим. Монастыри пожертвовали царизму на ведение этой войны 2,5 млн рублей. Также верно поднечически повело себя монашество и во время Первой мировой войны. Смеем заявить, звучало со страниц церковных изданий, что если власти государственные и церковные пригласит, разрешит, повелит Так церкви и обители без промедления и без сожаления отдадут и медь колоколов, и золото и серебро утвари, и драгоценности икон, и украшения крестовой облачений, лишь бы только это не соблазнило верующего чувства, лишь бы это заставило и других, кто в силах, отдать серебро и злато на нужды войны. Чтобы спасти самодержавие от военного поражения, и предотвратить возможность его падения, монастыри своей казны не жалели и были готовы на материальные жертвы. А когда их средства понадобились народу для спасения голодающего населения по Волжье и других районов страны, пострадавших в 20-е годы текущего столетия от страшной засухи, иноки повели себя иначе. Онино отрес отказались выделить на эту гуманнейшую цель хотя бы малую толику из своих богатств. Монарх-патриарх Тихон Белавин заявил, что церковные каноны запрещают использовать культовое имущество на небогослужебные цели. И на этом основании отказал в церковной помощи голодающим, среди которых, кстати сказать, преобладали приверженцы русского православия. В годы Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны монастыри Русской Православной Церкви служили опорной базой сил контрреволюции, активно сотрудничали с интервентами, что было логическим завершением их многовековой антинародной деятельности. Все это настолько скомпрометировало монашество в глазах верующих, трудящихся что радикально настроенное духовенство, предлагавшее модернизировать русское православие, применительно к послеоктябрьским условиям существования церкви, так называемые «обновленцы», поставило вопрос о закрытии всех городских и большей части сельских монастырей. Монашество говорилось в одном из проектов церковных реформ, разрабатывавшихся обновленческими группами в начале 20-х годов, Должно быть достоянием отдельных лиц, действительно к нему расположенных. Следовательно, все монастыри должны быть или закрыты, или преобразованы в христианские коммуны. Такова дореволюционная история русского православного монашества, вызванного к жизни крещением Руси оно не даёт никаких оснований для апологии этого церковного института и безудержного восхваления прошлой деятельности монастырей, как якобы прогрессивные в социальных и культурном отношении, восхваление, которое дозориентирует не только верующих в советских людей, но и некоторую часть неверующих. Оценивать последствия крещения Руси как и любого исторического явления, следует не по отдельным, нередко второстепенным или побочным, к тому же произвольно отобранным результатам, а по основным, определяющим, органически вытекающим из всего процесса христианизации древнерусского общества и этим процессам детерминированным. При таком подходе, являющемся подлинно научным и потому ведущим к истине прямым путем, становится очевидным, что важнейшие итоги христианизации Древней Руси – освящение феодальных отношений, создание русской православной церкви и образование монастырей. Они имели классово ограниченный, исторически приходящий характер и были прогрессивны в той мере и до тех пор,